Сперва среди деревьев показалась антенна радиомаяка. Леспредел и Эми с Питером вышли на поляну. Разрушенные здания и погребенные под снегом машины не оставляли сомнений. Когда-то здесь жили люди. Радиомаяк, тонкую металлическую башню на четырех ножках, удерживали стальные тросы, утопленные в бетонном блоке. Маяк возвышался над широким углублением в земле с заваленным битым камнем. Очевидно, фундаментом разрушенного здания венчал башню серый шар с шипами. Чуть ниже в стороны расходились лепестки, напоминающие лопасти весла, наверное, солнечные батареи, подумал Питер, и осторожно коснулся холодного металла башни. На одной из ножек опор имелась надпись. едва он стряхнул снег, проступили слова: Инженерные войска сухопутных сил США. Эми, окликнул Питер Но девочка снова исчезла за деревьями. Ветки ещё качались, и Пётр, твёрдо решив не отставать, пересек поляну и нырнул в подлесок. Здесь пение звучало громче, хотя слов Петра ещё не разобрал. Казалось, ветер несёт переливчатую мелодию со всех сторон, пели где-то совсем близко. Деревья расступились, теперь их вершины не заслоняли небо. Пётр увидел их из-за стылка, как вкопанный. Перед бревенчатым домиком спиной к ним стояла женщина. В окнах горел свет, из трубы вился дымок. Женщина отряхивала одеяло, а на натянутой между деревьями веревки сохли еще несколько. Неужели постиранное белье собирает? Собирает белье и поет. Густые темные волосы, в которых мелькали седые пряди, волнами не спадали на плечи. Женщина куталась в тяжелую шерстяную накидку. Глядя на ее голые ноги, Питер поежился. «Она же в одних сандалиях», – удивился он, – «чуть ли не босиком по снегу ходит». Они с Эмми приблизились на пару шагов, и Питер, наконец, разобрал слова песни. Низкий грудной голос женщины источал непостижимую умиротворенность. Она складывала одеяло в корзину и пела, совершенно не замечая присутствия гостей, которые стояли неподалеку. Спи, дитя моё, спокойно до утра. Не тревожься ни о чём ты до утра. Сладкий сон к тебе придёт и с собою заберёт до утра. Даже солнышко заснуло до утра, и луна блестит на небе до утра. Ангелы на крыльях дивных унесут тебя в край мирный до утра. Спи, не бойся темноты до утра. Пусть хранит тебя сегодня, завтра и всегда. Наш господь сисильный, спи мой милый до утра. Проворные пальцы женщины замерли на верёвке. Эми, воскликнула она, обернувшись. Привлекательная, отметил Питер, а кожа тёмная, как у тётушки. Сколько ей лет? По миловидному широкоскулому лицу возраст не определялся, морщин не было, глаза блестели. Как я рада тебя видеть. не проговорила, а словно пропела женщина, сияя от радости. Она подошла к девочке и с материнской нежностью взяла её за руки. Моя малышка выросла. Тут она взглянула на Питера, словно заметила его лишь сейчас. А это твой Питер. Женщина изумлённо покачала головой. Именно такой, как я представляла. Помнишь, когда мы впервые встретились, я спросила: "Кто такой Питер?" Ты была совсем крошкой. По щекам девочки заструились слезы. Я его бросила. Тише, милая, тише. Все так, как должно быть. Он велел бежать без оглядки, и я бросила его. Бросила. Женщина сжала ладони Эми. Ты разыщешь его снова. За этим ведь пришла. Не одна я приглядывала за тобой все эти годы. В твоем сердце живет не только твоя печаль. В нем и его печаль, Эми. Он тоже по тебе тоскует. Солнце село, над домиком сгустился ледяной мрак. Питер неподвижно стоял на снегу, не в силах шевельнуться или сказать хоть слово. Он явно был частью происходящего на поляне, но какой именно? Скажите, пожалуйста, скажите, кто вы? пролепетал Питер и два к нему вернулся до речи. В тёмных глазах женщины вспыхнул озорной огонёк. Но как и мне, скажем, объясним Питеру, кто я такая? Девочки кивнула, и на лице женщины расцвела лучезарная улыбка. Я та, которая тебя ждала. Я сестра Лэйси Антуанет Кудота.